Глава вторая В тот же день по все четверо отправились, так сказать, согревать свои души в кинотеатр Манорама. Они купили лучшие места на балконе, высоко над так называемыми народными массами, и шоколадку Кедвери, большую часть которой съели Лата и Савита. «Госпожа Рупа, несмотря на диабет, позволила себе квадратик». А пран больше и не захотел. Праны лата за весь сеанс не проронили ни слезинки. Савита всхлипывала, а госпожа Рупа-мэра лила горькие слезы. Конечно, и фильм оказался очень печальным. И песни тоже были очень грустными». И неясно было, что сильнее растрогало ее. То ли горемычная судьба слепого певца, то ли нежная история любви. Все прекрасно провели бы время, если бы не зритель, сидевший позади через ряд или два от них, который раздражался неистовыми рыданиями каждый раз, когда слепой Далип Кумар появлялся на экране, А пару раз даже принимался барабанить тростью по полу, выражая тем самым свое недовольство ни не то происками судьбы, ни то режиссером. Наконец Пран не выдержал, обернулся и сказал: Господин, не могли бы вы прекратить стучать этой своей Пран вдруг осекся, узнав в нарушителе спокойствия отца госпожи Рупы мэры. О Боже, сказал он в совете. Это твой дед. Извините, прошу, не обращайте внимания на мои слова. Ма тоже тут, то есть госпожа Рупа мэра. Простите, великодушно, и Совета Слатой тоже пришли. Надеемся встретиться с вами после сеанса. Теперь уж остальные зрители зашикали напрано, и он снова повернулся к экрану. Все семейство пришло в ужас, однако происшествие никак не подействовало на доктора Кишена Чанда -Сета, который с утроенной силой прорыдал оставшиеся полчаса кинокартины. Как так вышло? что мы не встретились с ним в Антракте, спрашивал себя Пран. Да и он нас не заметил. Мы же прямо перед ним сидели. Откуда Прану было знать, что доктор Кишен Чант Сет становился слепым и глухим к любым внешним раздражителям, едва начинался фильм? А что касается Антракта, это было и осталось чудом, особенно учитывая то, что доктор пришел вместе со своей женой порвати. Когда фильм закончился, и толпа вынесла их из зала, все встретились в холле. По щекам доктора Кишена Чанда Сета все еще текли слезы, остальные вытирали глаза носовыми платками. Парвати и госпожа Рупа -мэра предприняли пару отважных, но беспомощных попыток изобразить приязненные родственные отношения. Парвати была крепкой, костистой, довольно жесткой женщиной 35 лет. У нее была бронзовая, дубленая солнцем кожа, а ее отношение к миру стало продолжением ее отношения к самым слабым пациентам. Она как будто внезапно решила, что больше не станет ни за кем выносить судна. На ней было надето креп жоржетовое сари с рисунком, напоминавшим розовые сосновые шишки. Зато губная помада у нее была оранжевая, а не розовая. Госпожа Рупамера, Мэра, поежившись от этого потрясающего зрелища, попыталась объяснить свое вынужденное отсутствие на дне рождения Парвати. — Ну, как мило, что мы с вами встретились здесь, — прибавила она. — Да? — Неужели? — сказала Парвати. — Я говорила Кише, что однажды как-нибудь... Но продолжение ускользнуло от госпожи Рупа которая... «Никогда не слышала, чтобы ее семидесятилетнем отце отзывались в таких невыносимо пошлых выражениях. Мой муж было бы и так достаточно плохо, но Киши...» Она посмотрела на него, но он по-прежнему казался заточенным в целлулоидный шар. Через минуту-другую доктор Кишен Чан Цет от сентиментальных чар и объявил «Нам пора домой!» «Пожалуйста, зайдите к нам на чай перед тем, как идти домой», — пригласил Пран. «Нет-нет, это невозможно сегодня, невозможно как-нибудь в другой раз, да. Скажи твоему отцу, что мы ждем его к нам на Бридж завтра вечером, ровно в семь тридцать. Время хирургов дороже, чем время политиков». «О-о-о!» — на этот раз Пран улыбнулся. «С радостью передам. Как хорошо, что недоразумение между вами разрешилось». Тут доктор Кишен Чансец похватился, осознав, что ничего подобного, конечно же, не произошло. Его поглотили впечатления от фильма, затуманив рассудок. По сюжету в Дидаре лучшие друзья обмениваются жестокими словами, и он напрочь забыл о размовке с Махешем Капуром. Он с раздражением поглядел на Прана. Парвати приняла мгновенное решение. «Да, все разрешилось в голове у моего мужа. Пожалуйста, скажите своему отцу, что мы ждем его с нетерпением». Она посмотрела на мужа, ожидая подтверждения. Тот годливо хрюкнул, но решил, пусть все идет своим чередом. Внезапно его внимание переключилось на другое. «Когда?» — требовательно спросил он, указывая на балдашникам трости на Савитин живот. «В августе-сентябре, так нам сказали», — ответил Пран слегка неуверенно, как будто боясь, что доктор Кишен Чанцет захочет все перерешать. Но доктор Кишен повернулся к Лате. «Почему ты до сих пор не замужем? Тебе что, не нравится мой радиолог?» — спросил он. Лата смотрела на него, пытаясь не выдать своего изумления. Щеки у нее пылали. «Ты еще не представил ее своему радиологу!» — поспешно вмешалась госпожа Рупа Мэра. «Да и не время теперь экзамена на носу. Какой радиолог?» — спросила Лата. «А...» «Первое апреля продолжается, да?» «Такой радиолог! Позвони мне завтра!» Велел доктор Кишан Чансет своей дочери. «И ты мне напомни, Парвати! А теперь нам пора. На будущей неделе я должен снова посмотреть этот фильм. Такой печальный!» — прибавил он с явным одобрением. По пути к своему серому Бьюику доктор Кишан Чансет заметил неправильно припаркованный автомобиль. Он крикнул постового, регулировавшего движение на оживленном перекрестке. Полицейский, узнав ужасающего доктора Сета, которого знали все служители порядка и беспорядка в Брахмпуре, предоставил движению регулироваться самому и со всей прытью подбежал и записал номер машины. Нищий заковылял рядом с доктором, прося подаяния. «Доктор Кишан Чанцет в ярости посмотрел на него и силой треснул беднягу тростью по ноге». Они спорвать и сели в машину, а угодливый постовой расчистил для них путь.